Глава третья. За трое суток до этого Ховард примчался по адресу, который назвал ему по телефону босс Иви. Крыша, превращавшая голубой пикап еще один автомобиль компании в фургон, была снята. Иви с Твигом сидели в кузове. Босс стоял рядом и курил сигарету. Ховард осторожно забрался к ним и присел напротив Иви. Рядом с ней лежал огромный мешок, полный осколков стекла. В воздухе витал густой аромат духов. У Ховарда закружилась голова. Иви выглядела спокойной. Держа несколько осколков в руке, она сидела, подтянув колени к груди. Не плакала, не билась в истерике, не кричала. Просто медленно и подробно описывала свою находку. До сего момента этот запах попадался ей три раза: на занавесках джиджичан, в комнате парня Санитара и на одежде Ханса. При упоминании о Хансе Ховард поежился. За три года Иви ни разу не произносила его имя, как и никто другой, словно опасаясь нарушить хрупкий баланс. Теперь она назвала его вслух, но таким тоном словно говорила о незнакомце, о какой-нибудь еде, о воспоминании про давнишние события. Иви замолчала, погрузившись в собственный мир. Босс продолжал затягиваться сигаретой. Твик откашливался, по дороге проезжали автобусы, создавая фоновый шум. Иви держалась спокойнее, чем следовало ожидать при подобных обстоятельствах но от этого казалось, что вокруг нее образовался вакуум. У Ховарда по телу бежали мурашки. Казалось, какой-то узел постепенно развязывается. И только вопрос времени, когда это произойдет. Под ровной поверхностью моря зарождалась волна. Ховард боялся, что в любой момент она унесет с собой Иви, а он не сможет ее остановить. Ему хотелось взять ее за руку, но он подождал, пока она сама проявит инициативу. Иви разорвала ледяной воздух, протянув ему осколок стекла. Ковард понюхал его. Единственной нотой, которую он уловил, была роза. Его обоняние не было особенно острым, и парфюмерную науку он не изучал. Нескольких часов хватило, чтобы разложить аромат на составляющие. На занавесках у Джиджичан Иви уловила только розу, кедр, сандаловое дерево, мускус и ваниль. Но теперь поняла, что элементов в нем куда больше. Духи оказались гораздо более объемными, многослойными, тяжелыми, зрелыми и дерзкими, чем она предполагала. Мадам Раша. Ховард прочитал название бренда, сложив между собой остальные осколки флакона. Твик открыл свой блокнот и робко поднял руку, словно первоклассник, спрашивающий учителем, можно ли ему в туалет. Выйдя из транса, Иви обернулась к нему и кивнула. «Я кое-что проверил», — сказал Твик. «Духи из люксового сегмента, не Элизабет Арден, если вы меня понимаете. У нас в стране они не продаются ни в одном магазине. Я сумел найти единственного закупщика, который им занимается». Это старый аромат со своей нишевой аудиторией. Его описывают как зрелый, спокойный и аристократический идеальный парфюм для жены дипломата. Его блокнот был густый исчеркан пометками. Очевидно, не только Иви хорошо проделала домашнюю работу. Мадам Роша не те духи, которыми будет пользоваться молоденькая девушка. Ты сказала, что след духов оставил человек, убивший джиджичан и что тот же запах был в комнате санитара и на одежде Ханса?» — переспросил Ховард. «Ага». Всем без слов было ясно, что это могло означать. «Твик, запиши это для меня», — сказал Ховард. Джиджи -джи Чан, 19 лет, студентка выпускного курса, факультет изобразительных искусств ГУИД, задушена и расчленена в арендованной квартире в пригороде Джунхэ во вторник, 5 ноября около 9 часов вечера». Он поднял глаза на босса, и тот неловко кивнул. «Как звали санитара?» «Уэйн Чен», — ответил Твик. «Дата смерти?» «2 ноября». Босс затушил сигарету и вытащил пачку из кармана. «Мы приехали туда пару дней спустя». «Черт, до сих пор помню ту квартиру в Ваньлуне, Совсем недалеко от офиса». «Возраст?» Твик полистал блокнот. «17 лет». «Ладно». Значит, 2 ноября Уэйн Чен, 17-летний студент второго курса факультета медицинского дела из колледжа здравоохранения имени кардинала Тяня, совершил самоубийство, перерезав себе вены в съемной квартире в районе Ваньлун. Потерял много крови. На Тайване вскрыть себе вены на руках или на шее считается достаточно редкой формой суицида. Но поскольку очевидной причиной смерти являлась кровопотеря, Семья не затребовала вскрытия, а дело закрыли. И, наконец, у нас остается... Ханс. Ховард сделал паузу, глядя на Иви, пытаясь понять ее реакцию. Она сидела напряженная, в то же время равнодушная. Ханс был 18-летним выпускником школы и готовился пересдавать вступительные экзамены в университет, когда умер у себя дома в Туфене Мяули в 14.47 20 июля 2016 года. Мать нашла его в 18.13 и позвонила в полицию. Было определено самоубийство путем отравления угарным газом. В отсутствии дополнительной информации связи между этими инцидентами пока не прослеживается. За исключением возраста, моложе 20 лет, все скончались в разное время в разных местах и принадлежали к разным социальным слоям. Умерли тоже по-разному. Единственное, что их связывает, — запах духов. Никто в нашей семье не пользуется мадам Раша. Перебила его Иви. Ее голос был чуть хриплым. Любовница отца тоже. Запах оставил убийца, я уверена, и сделал это специально. Я не знаю, чего он от меня хочет. Сделать козлом отпущения, втянуть в какую-то свою игру. Понятия не имею но он является связующим звеном между Джиджичаном, Чан, Уэйном Ченом и Хансом Яном. Они связаны через него. Этот запах — его визитная карточка, и он собирается прийти за мной. К моменту, когда Иви закончила фразу, она едва дышала. Слова, будучи произнесенными, обрели внезапно весомость и убедительность. Но какой следующий шаг предпринять? Босс предложил передать собранную информацию в полицию, протянуть, так сказать, оливковую ветвь мира и постараться убедить их в невиновности Иви. Она была готова согласиться, но Ховард заметил, что у них нет ничего конкретного, чтобы сообщать копам. «Признаю, что мы кое-что накопали, но полиция закрыла все три дела, а мы предлагаем нечто, кажущиеся на первый взгляд необоснованными домыслами. Нет никаких доказательств по Хансу и Уэйну Чену, а единственное доказательство по Джиджи -джи Чан — запах на занавеске, который можешь унюхать только ты. Даже если судмедэксперты смогут его извлечь, полиция не примет это как улику. Наконец, если духи действительно присутствуют, почему они не могут принадлежать троим? Невозможно. Понимаю, это маловероятно но не могли ли ими пользоваться их родственники, знакомые или преподаватели, да хоть воспитательница в детском саду? Иви стояла на своем. Мадам Руша — не тот парфюм, которым душится молодежь. Они роскошные, крепкие, насыщенные. С другой стороны, ими, правда, могли пользоваться взрослые из окружения жертв и не обязательно серийные убийцы. Может, она поспешила с выводами? Что касалось Ханса, хотела Иви признать это или нет, но она слишком глубоко увязла и варилась в его смерти чересчур долго. «Никто не может с уверенностью сказать, что смерть Джиджи -Джи Чан не связана с двумя другими эпизодами. Но пока что это кажется натяжкой», — продолжал Ховард. «И наши руки связаны даже в отношении той единственной улики, что у нас есть. Ты не можешь заявить полиции, что без разрешения ходила в ту квартиру. Забрать улику с места преступления — это не шутки. Против тебя могут выдвинуть обвинения». Полицейские продолжали пристально следить за деятельностью следующей остановки, так что босс не мог воспользоваться своими инсайдерскими источниками. Иви не могла ничего поделать. Они оказались там же, где начинали. У них имелись лишь имена и контактная информация родственников Джиджичан, Чан, ее однокурсников и профессоров. «Хотя бы это можем использовать». «Надо начать с Джиджи», — воскликнула Иви. «Сделайте это от имени следующей остановки. Придумайте какую угодно причину. Может, надо вернуть какие-то ее вещи или, скажем, вы хотите выразить соболезнования. Обсудить церемонию на сотый день с момента смерти. Есть миллион способов прощупать ее семью, не связываясь с полицией. Изучим всех ее друзей, ее преподавателей, коллег по итальянскому ресторану. «Всех, с кем она была знакома!» Иви поморгала, обдумывая порядок действий. «С убийства прошло больше месяца. Если мы сейчас не возьмемся за дело, след совсем остынет». Чем горячее она говорила, тем громче звонил тревожный колокол у Ховарда в голове. Он знал, что Иви только начинает. Ее план быстро обретет форму, обрастет твердое оболочкой и покроется шипами. «Если не остановить ее прямо сейчас, потом будет поздно Джиджи -джи Чан не единственный вариант. Ховард сделал паузу и многозначительно поглядел на нее. Иви нахмурилась. «Есть и другой». Она огляделась по сторонам. Атмосфера вокруг нее стала грозовой. Босс с Твигом хоть и не сразу, но тоже это почувствовали. Никто не осмеливался произнести ни слова. Босс уставился в одну точку и пожевал губами. Твик закопался в своем блокноте, делая вид, что что-то ищет. «Ты тоже это знаешь», — продолжил Ховард решительно. «Джи, джи Чан может оказаться очередным тупиком». Иви сжала челюсти, тяжело дыша. Не то чтобы она не понимала, но прямолинейность Ховарда вывела ее из себя. Комок с привкусом желчи встал у нее в горле. Ховард говорил негромко, но твердо. «Тебе надо подумать о последствиях. Ты пошла на серьезный риск, когда унесла с собой занавеску. Босс пойдет на еще больший риск, если станет тебе помогать. Чем больше ты сосредотачиваешься на джиджичан, чан тем опаснее становится ситуация для всех ее участников, и тем сильнее ты отдаляешься от истины». Ему хотелось максимально сократить риски. Пусть лучше Иви сидит дома и думает головой. С этой целью Ховард напомнил ей, что когда детектив заходит в тупик, то начинает искать похожие случаи, чтобы выбраться из него. О таком варианте Иви не задумывалась. Она понимала, к чему клонит Ховард. Возможно, так они наткнутся на новые версии. Возможно, это хороший выход с учетом нестабильности ситуации. Она подняла голову, выхватила у Твига его блокнот, вырвала страницу и написала ключевые слова, чтобы Ховард ввел их в поиск в базе данных. Серийные убийства, запах, духи, убийца, тинейджер, суицид. «Сделаю все, что в моих силах». Он сунул листок в карман пиджака. Иви вздохнула и закусила нижнюю губу. «Нельзя действовать поспешно». Надо соблюдать осторожность. Она все понимала. Вот только ей это совсем не нравилось. Босс не собирался вмешиваться и только курил одну сигарету за другой, отчего пришел в совсем уж мрачное расположение духа. Наконец он смял пачку в руке и бросил ее в отверстие канализационного колодца. Поднял голову и увидел Машкару вьющуюся в свете уличного фонаря. Босс выпустил изо рта струйку пара. На улице заметно похолодало.